Василиса Премудрая Жил-был царь, со женой жил, и поехала на охоту. Ходил это он, милая, ходил да и стомился, и так-то он стомился, да чего пить захотел. Ну, захотел он пить, нашел я он колодец и давай хлебать воду. А борода у него была большая, большущая, как тебе сказать, в локоть, надо быть. Пьет он воду, и вдруг, как схватил, его, ктось забрут и не пускат. Он и так и сяк, да никак не пускат. Он говорит, царь тот, отпусти, говорит, милости прошу, а тот что держит, и говорит, отпущу, говорит, как отдашь, чего дом мне знашь. А то мой все едино пусть бы отпустил. Ладно, говорит. Ну и раз отпустил его. Он домой поехал, а сам знаешь, беспокойный. Чего я дома дом не знаю? Виж забота его берет по хозяйскому делу. Домой приехал, а тут жена его встречает. Милая ты моя, с ребенком. Поколе он ездил, она ребеночка принесла. А он это сына, водяному, отдал, как в доме его сын, не знал, ну! И живут-живут, уж сын пятнадцать лет идет. Он сыну говорит так и так, говорит, Детятка моя роженая, я тебя отсолил водяному, Надо тебе, сынок, к нему в службу идтить. Ну, Ванюша пошел. Шел-шел. Стрету старушка. Куда, Иван-царевич, будешь? А его зло берет. Он и куда я хочу туда иду, А тебе не сказываю, старой корга И дальше пошел. А сам он был добрый, прям скажу, не шальной был парничок. ну и устыдился. Назад повернул старушку, догнал. Прости, говорит, бабушка, что я тебе огрубел. Возьми выкуп сто рублей. Она, говорит, отсуленый ж ты, вонюшка, идит прямой дорогою выйдешь к озеру. Прилетят двенадцать голубиц, а тринадцатый куница. Ты у курку, ты забери, как купаться пойдет. Заберешь! Тут тебе и счастье не заберешь, пропасть твоя голова. Он ей поклонился и пошел прямой дорожечкой. Пришел к озеру. Прилетели двенадцать голубиц, одна куница. Поскидали голубиц перье. Скинула куница шкурку, стали девушки-красавицы. Пошли в озер купаться. А он укради шкурку, конют, Украл и сел в кусты. Кончили девять скупаться, оделись в перье, а куньи и шкурки нетути. Она ей давай плакаться. Выйди, добр человек, отдай мою шкурочку. Как старая старушка будешь мне матушка, как стар старичок батюшка, как молодой парничок муженек, он ты вышел. — Это ты, — говорит она Иван-царевич, — ну, надо нам беду измывать. — Ну и пошли к водяному. А водяник от я отец немилостивый. Пришли они в подводное царство, там три-девять спиц, и на всех головы, на одной только головы нет. Та спиц тебя, Иван-царевич, дожидает, да я тебя не выдам. Ну, пришли они к водяному, та-то говорит, чтоб ты отсулиный. За одну ночь мне ко церковь выстроил с воску. Воск с пчел собрал да состроил. А не состроишь твоя голова на мою спицу. Ну, он к ней пошел. Она говорит, не печалуйся, все будет. иди к спать ложись. Он спать лег. Она вышла на крыльцо, махнула платочком. Набежали слуги. Несметно силы. Она им велела церковь выстроить. Иван утром встал, все готово. Тут ему водяной другую задачу дает. Чтоб за одну ночь он поле выпахал, выборонил, засеял, да чтоб все повыросло, повызрело, да муку смололи, да хлеба выпекли. Ну, опять она ему все помогла. Тот ему водяной говорит, что все не твоя голова работает. Так вот на завтра тебе двенадцать сестриц, двенадцать красавиц, представлю, ты себе с их невесту выбери. Ну, он тут обрадовал. Думал, что Василису Премудрову всегда выберет. Она ему говорит, «Эдгард Иван-Царевич, самотрудно будет задача. Тут я тебе не помога, надеясь на себя да на Бога. Выставит он нас 12 сестриц, 12 красавиц, все на один глаз, как воды, две капли, все в одном наряжении, все одинаки повадкую. Ну, а ты меня выбирай. Как ты в третий раз порядку пройдешь, сядет у меня мушка на левую щеку». Ну, на утро он и пошел невесту убирать. Вышли 12 сестер, 12 красавиц. Все, как одно лицо, одинакий повадкой. Иван царевич. Раз прошел, Василис не нашел. Другой прошел, опять не нашел. В третий прошел на одной красавице на левой щеке мушка села. Вот эту, говорит, мне ко царь, давай. Просердился царь, да делать нечего. Обвенчал Иван-Царевич да с премудрую. Ну, вот они, месяц живут и другой живут. Ему скучно стало, домой захотел. Но она и говорит, будем от батюшки убегать. Взяла и плюнула на печурку, дверь заперла и убежали. Вот же они от дома далеко, а царь взаима слугу псылает, чтобы они шли чай пить. Слуга под дверь клопотит, а слюнка отвечает, Сейчас срежу столько, и все они не идут. Но царь снова псылает, а слюнка опять. Срежу столько, а все они идут. Ну, царь сам по дверью клопотит, стучит, а слюнка высохла и молчит. Царь дверь сломал, а их никого нет. Но он опустился в погоню. А те ехали, ехали, Иван-царевич говорит — Ляг Василис Премудрый брюшком, послухай ушком, не догонь ли едет. Она легла брюшком, послухла ушком. Впереди тишь что благодать, а сзади померный шум догоня близко. Но она раз-два и оборотил его часовенкой, а себя озером. Догоня доехала, никого не увидала, назад поехала. Царь спрашивает. — Никого не видали? Видали только часовню до озера. По что не хватали, это не сами были. Ну, поехал сам царь в догоню. Как стал их догонять, Василис Премудра и учула. Раз-два перевернул его в селезня, себя в уточку, а царь налетел орлом. Она перевернула себя в ерша, его в сама, а царь в щуку. Бегал и щука за вершом, да не ухватить. А тут солнце пригрело, щука и уснула. Они тогда переворотились и поехали. Приехали в его царство, она от него отстала и говорит, с кем ли, Иван-Царевич, не встретишь, в правую щек не целуй. Ладно, говорит, вот он домой пришел, все обродели, он всех целует, в правую щек никого. А как стал мать целовать? так поцеловал в правую щеку, и в раз ее забыл. Ну, забыл, и стал другую царевну сватать. Вот и пир устроили. А Василиса Премудрая ждала-ждала, не дождала, пошла во дворец, все узнала, попросилась на кухню пирог с печь. Дали ей продукта, и соизволи пирог с печь. Но на пир принесла на пирог, перед Ивана Царевича поставила, а он ее не узнает. Разрезал он пирог а Оттуда голубь голубка вылетели, голубь говорит, дай мне, голубка, сыру. А голубка говорит, дам я тебе сыру, а тебе озабочусь, как Василис Премудрый бывань царевич, а ты меня и забудешь, как царевич, свою жену. Тут, Иван царевич, ей вспомнил, и нашел, и свадьбу с ей сыграл. Вот ты и сказки конец, а мне даренный елец.